Рассказ о пятом путешествии. Знайте, у братья мои, что вернувшись из четвертого путешествия, я погрузился в веселье, радости и развлечения и забыл обо всем, что испытал, что со мной случилось, и что я вытерпел. Так сильно я радовался наживе, прибыли и доходу. И вновь. Побудила меня душа попутешествовать и посмотреть на чужие страны и острова. И я решился на это. И, купив роскошные товары, подходящие для моря, и связав тюки, вышел из города Багдада и отправился в город Басру. И я стал ходить по берегу и увидел большой, высокий, прекрасный корабль, и он мне понравился. И я... Купил его, а снаряжение его было новое, и нанял капитана и матросов, и оставил моих рабов и слуг надзирать за ними. Я сложил на корабль мои тюки, и ко мне пришло несколько купцов, и они сложили свои тюки на мой корабль и дали мне плату, и мы поехали до крайности веселые и довольные, радуясь надежде на благополучие и на наживу. И мы ехали с одного острова на другой, из одного моря в другое, смотря на острова и страны, и выходили на сушу, и продавали, и покупали, и продолжали мы ехать таким образом, пока однажды не достигли большого острова, лишенного обитателей где никого не было, и был этот остров разорен и пустынен. И на острове стоял большой белый купол огромного объема. И мы вышли посмотреть на него, и вдруг видим это большое яйцо Руха. И когда купцы подошли к нему и посмотрели на него, они не знали, что это яйцо Руха. Они стали бить его камнями, и яйцо разбилось, и оттуда вытекло много воды. И из яйца показался птенец Руха, и его вытащили из яйца, и извлекли оттуда, и зарезали, и получили от него много мяса. А я был на корабле, и они меня не осведомили о том, что сделали».